4 История, события, которыми мы гордимся. Памятные даты военной истории России. Битва при Салнице. 27 марта 1111 года. В этот день князь Южного Переславля Владимир Мономах вместе с великим князем Киевским Святополком Изяславичем и черниговским князем Давыдом Святославичем одержал блестящую победу над половцами в битве при Салнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин было разгромлено огромное половецкое войско, а набеги половцев на Русь прекратились. И Иноплеменники собрали многое множество полков своих и выступили точно Великий Лес тысячами тысяч, и обложили полки русские. И послал Господь Бог ангелов в помощь русским князьям, и двинулись половецкие полки и полки русские, и сразились полк с полком, и точно гром раздался треск сразившихся рядов, и битва лютая завязалась между ними, и падали люди с обеих сторон. И стали наступать Владимир с полками своими, и Давид, и видя это, обратились половцы в бегство. И падали половцы перед полком Владимировым, и невидимо убиваемые ангелом, что видели многие люди и головы летели на землю, невидимо отрубаемые, и побили их в понедельник, страстной, месяца марта 27 -го. Избито было и на племенников многое множество на реке салницы И спас Бог людей своих, святополк же и Владимир и Давид, прославили Бога, давшего им победу такую над язычниками и взяли полона много, и скота, и коней, и овец, и пленников много захватили руками. И спросили пленников, говоря, «Как это вас такая сила и такое множество не могли сопротивляться, и так быстро обратились в бегство?» Они же отвечали, говоря, «Как можем мы биться с вами, когда какие-то другие ездили над вами в воздухе с блестящим и страшным оружием и помогали вам? Это только и могут быть ангелы, посланные от Бога помогать христианам. Это ведь ангел вложил в сердце Владимиру Мономаху мысль поднять братью свою, русских князей на иноплеменников. Повесть временных лет, часть пятая. Перевод на современный русский язык Дмитрия Сергеевича Лихачева. Битва на Неве. 15 июля 1240 года. В этот день шведы были разгромлены русским войском новгородского князя Александра Ярославича в битве на реке Неве. После этого князь Александр за победу и личную храбрость в бою получил почетное прозвище Невский. Между тем на Новгород ополчили шведы. Папская булла поручала шведам начать поход на Новгород на мятежников непокорных власти наместника Христова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 Немало было молодцов, которые отличили здесь свою богатырскую удалью. Между ними новгородец Сава бросился на шатер Биргера, что красовался посреди лагеря своим золотым верхом. Сава подсек столпу шатра, а новгородцы очень обрадовались, когда увидали, как упал этот шатер золотоверхий. Сам Александр нагнал Биргера и хватил его острым копьем по лицу.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 5-18 апреля 1242 года. В этот день русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями Ливонского ордена в знаменитом ледовом побоище на Чудском озере. Немцы, покоренные ими латыши и эсты, бросились на новгородские земли, предавали их опустошению, взяли пригород Лугу, Тесово построили укрепление в погосте к Копорье. Вожане поневоле приставали к ним, те, которые не хотели, разбежались в леса и умирали с голода. Неприятельские шейки метались в разные стороны, достигали 30 верст от Новгорода и убивали новгородских гостей, ездивших за товарами. В таких обстоятельствах новгородцы послали Кирославу просить князя.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 Немедленно отправился он с новгородцами очищать новгородскую землю от врагов, разогнал их отряды, взял Копорье, милостиво обращаясь с пленниками, перевешил однако, изменивших Новгороду уважанный чуд. Затем он достиг Пскова, освободил его от немцев, отправил в иковых в Новгород двух немецких наместников Пскова. Оставаясь в Обскове, Александр ждал против себя новой неприятельской силы и вскоре услышал, что она идет на него. В первых числах апреля 1242 года Александр двинулся навстречу врагам, и у скалы, называемой Вороний камень на Узмени, произошла другая битва, не менее знаменитая Невской, известная в истории под названием «Ледовое побоище».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 Русские с торжеством гнали за ними семь верст до Суболического берега. С торжеством возвращался Александр в освобожденный Псков. Близ коня его вели знатных рыцарей. За ним гнали толпу простых пленных. Навстречу ему вышло духовенство. Народ приветствовал победителя радостными криками. Энна и Костомаров русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Куликовская битва. 8 21 сентября 1380 года. В этот день объединенное русское войско во главе с московским великим князем Дмитрием Донским разгромило монголо-татарское войско Мамая в Куликовской битве, в Мамаевом побоище. После победы на Куликовском поле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и единство. 20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы своего княжества, стал на Океа при устье Лопастны, осведомляясь о движениях неприятельских. Здесь соединился с ним двоюродный брат, его Владимир Андреевич Серпуховской. Приехал и большой воевода Московский Тимофей Васильевич Вильяминов с остальными полками. Тогда, видя все полки свои в сборе, Дмитрий велел переправляться через Аку. В воскресенье за неделю до семянного дня, 1 сентября, переправилось войско. В понедельник переехал сам великий князь с двором своим, и 6 сентября достигли Дона. Тут приспела грамота от преподобного игумена Сергия, благословение от святого старца идти на татар. Чтоб ясие, господине таки пошел, а поможет и Бог и святая Богородица, писал Сергей. Устроили полки и начали думать: одни говорили, ступай, князь Задон, а другие не ходи, потому что врагов много, не одни татары, но и литвы и рязанцы. Дмитрий принял первое мнение и велел мостить мосты и искать броду. В ночь 7 сентября начало переправляться войско Задон. Утром на другой день, 8 сентября, на солнечном восходе был густой туман, и когда в третьем часу просветляло, то русские полки строились уже за Доном, при устье непрядвы. Часу в двенадцатом начали показываться татары, они спускались с холма на широкое поле Куликова. Русские также сошли с холма. И сторожевые полки начали битву, какой еще никогда не бывало прежде на Руси. Говорят, что кровь лилась, как вода, на пространстве десяти верст. Лошади не могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами, задыхались от тесноты. Пешая русская рать уже лежала, как скошенная сена, и татары начали одолевать. Но в засаде в лесу стояли еще свежие русские полки под начальством князя Владимира Андреевича и известного уже нам воевода московского Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка. Владимир, видя поражение русских, начал говорить Волынскому, «Долго ли нам здесь стоять, какая от нас польза? Смотри, уже все христианские полки лежат мертвые." Но Волынский отвечал, что еще нельзя выходить из засады, потому что ветер дует прямо в лицо русским. Но через несколько времени ветер переменился. «Теперь пора», — сказал Волынский, и засадное ополчение бросилось на татар. Это появление свежих сил на стороне русских решило участь битвы. Мамай, стоявший на холме с пятью знатнейшими князьями, и, смотревший оттуда на сражение, увидал, что победа склонилась на сторону русских, и обратился в бегство. Русские гнали татар до реки Мечи и овладели всем их станом. Возвратившись с погони, князь Владимир Андреевич стал на костях и велял трубить в трубы. Все оставшиеся в живых ратники собрались на эти звуки, но не было великого князя Дмитрия. Владимир стал расспрашивать, не видал ли кто его. Одни говорили, что видели его жестоко раненого, и потому должно искать его между трупами. Другие, что видели, как он отбивался, четырех татар и бежал, но не знают, что после с ним случилось. Один объявил, что видел, как великий князь раненый пешком возвращался с боя. Владимир Андреевич стал со слезами упрашивать, чтоб все искали великого князя, обещал богатые награды тому, кто найдет. Войско рассеялось по пулю, нашли труп любимца Дмитриева Михаила Андреевича Бренка, которого перед началом битвы великий князь поставил под свое черное знамя, велев надеть свои латы и шлем. Остановились над трупом одного из князей, Белозерских, похожего на Дмитрия. Наконец, двое райтников, уклонившись в сторону, нашли великого князя и два дышащего, под ветвями недавно срубленного дерева. Получивший весь, что Дмитрий найден, Владимир Андреевич поскакал к нему и объявил о победе. Дмитрий с трудом пришел в себя, с трудом распознал, кто с ним говорит и о чем, Панцирь его был весь избит, но на теле не было ни одной смертельной раны. Летописцы говорят, что такой битвы, как Куликовская, еще не бывало прежде на Руси. Куликовская битва была знаком торжества Европы над Азией. Она имеет в истории Восточной Европы точно такое же значение, какое победы Каталонская и Турская имеют в истории Европы Западной. И носит одинакий с ними характер, характер страшного, кровавого побоища, отчаянного столкновения Европы с Азией, долженствовавшего решить великий в истории человечества вопрос, который из этих частей света восторжествовать над другою. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Куликовская битва имела важное значение как для русского народа, так и для народов Западной Европы. Для русских она имела то значение, что разуверила их в непобедимости татар. А для народов Западной Европы она имела то значение, что они стали смотреть на Россию как на преграду от вторжения в Европу азиатских народов. Н.В. Хандриков, русский историк. Грюнвальдская битва. 15 июля 1410 года. В этот день русские войска и их союзники, литовцы, чехи и поляки, одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Именно так, хотя об этом очень не любят вспоминать в Польше и в Литве. На самом деле, в сражении под Грунвальдом в составе войск Польши и Литвы находились русские, а также белорусские, украинские полки, чешские наемники и даже татарская конница. Союзные войска насчитывали 91 полк, из которых 51 были польскими, а 40 Великого княжества Литовского. В составе польских хоругвий 7 были из русских областей королевства, а в Литовском войске из 40 хоругвей. 36 были русскими. По оценкам, русские составляли в союзном войске примерно 47%. Самыми боеспособными являлись смоленские полки. Именно они выдержали натиск рыцарей-крестоносцев Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Историк Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства российского» писал, что «Витовт, Витальд в крещении Александр Великий князь Литовский, заняв всю Смоленскую область, везде определил своих чиновников, но при этом гражданам и сельским жителям даровал особенную льготу. Соответственно, в Грунвальской кровопролитной битве он одержал победу единственной храбростью верных ему смоленских воинов. Поражение немцев и их союзников из 22 стран Западной Европы было полным. Тевтонский орден был разгромлен, и была ликвидирована его доминирующая роль в регионе. Но у Грюнвальдской битвы есть еще одна важная историческая черта. Это была победа, одержанная союзом славянских и балтских народов над германским милитаризмом. Это была общая победа. Стояние на реке Угре 11 ноября 1480 года. В этот день завершилось стояние на реке Угре. Хан Золотой Орды Ахмат не решился принять сражение с войском великого князя Московского Ивана III и отступил без боя. По мнению большинства историков, именно это положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего И где шел процесс становления единого русского государства, которое с тех пор стало полностью независимым. Ахмад, непускаемый за угру полками московскими, все лето хвалился даст Бог и зиму на вас. Когда все реки станут, то много дорог будет на Русь. Опасаясь исполнения этой угрозы, Иоанн, как только стало угра 26 октября, велел сыну брату Андрею Меньшому и воеводам со всеми полками отступить к себе на Кременец, чтобы биться собственными силами. Этот приказ нагнал ужасно ратных людей, которые бросились бежать к Кременцу, думая, что татары перешли уже через реку и гонятся за ними. Но Иоанн не довольствовался отступлением к Кременцу. Он дал приказ отступить еще от Кременца к Боровску, обещая дать битву татарам в окрестностях этого города. Эллитописты опять говорят, что он продолжал слушаться злых людей, сребролюбцев, богатых и тучных предателей христианских, патоковников, бусурманских. Но Ахмад не думал пользоваться отступлением русских войск, простоявших на Угре до 11 ноября, он пошел назад через литовские волости, Серинскую, Имценскую, опустошая земли союзника своего Казимира, который будучи занят домашними делами, отвлечен набегом Крымского хана на Подолию, опять не исполнил своего обещания. Один из сыновей Ахматовых вышел было в Московские волости, но был прогнан весть о близости великого князя, хотя за ним в погоню пошли только братья Великокняжские. О причинах отступления Ахматова в летописях говорится разное. А говорится, что когда русские начали отступать от Угры, то неприятель, подумав, что они уступают ему берег и хотят биться, в страхе побежал в противную сторону. Но положим, что татары подумали, будто русские отступают для завлечения их в битву. Все же они отступали и они нападали. Следовательно, татарам не для чего было бежать. Потом великий князь дал приказание своим войскам отступить от Угры, когда эта река стала. Она стала 26 октября. Положим, что между установлением ее и приказанием великого князя протекло несколько дней. Но все же не 15 и бы хан пошел от Угры только 11 ноября. Следовательно, если мы даже и допустим, что татары побежали в виде отступления русских, то должны будем допустить, что они потом остановились. И подождав еще до 11 ноября, тогда уже выступили окончательно в обратный поход. Другие летописцы говорят правдоподобнее, что с Дмитриевой дня 26 октября стала зима, и реки все стали, начались лютые морозы, так что нельзя было смотреть. Татары были наги, боссы, ободрались. Тогда Ахмат испугался и побежал прочь 11 ноября. А в некоторых летописях находим известие, что Ахмат бежал, испугавшись примирения великого князя с братьями. Все эти причины можно принять вместе. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Разгром. Дивлет гирея 2 августа 1572 года. В этот день полководцы Ивана Грозного, князь Михаил Иванович Воротынский и князь Дмитрий Иванович Хавростинин разбили войско крымского хана Деволет-Гирея. Войско крымского хана включало в себя, помимо собственно крымских татар, турецкие и нагайские отряды. Несмотря на значительное численное превосходство, крымско-турецкая армия была обращена в бегство и почти полностью перебита. Сам Девлетгирей ночью бежал, а многие его воины перетонули, а иные ушли за оку. Историки утверждают, по значению для будущего России, битва при Молодях сопоставима с Куликовской. Приехал царь Крымской к Москве, а с ним были его сто тысяч двадцать да сын его царевич, да внук его, да дядя его, да воевода Деви-Мурза, и пособи Бог нашим воеводам московским над крымскую силою царя, князю Михаилу Ивановичу Воротынскому и иным воеводам московским государевым, и крымской царь бежал от них невирно, ни путами, ни дорогами». В мале дружине, а наши воеводы силы у Крымского царя убили 100 тысяч. Было дело от Москвы за 50 верст. Новгородская вторая летопись, год 780-1572. Оборона Смоленская. 21 сентября, 1 октября 1609 -го года. В этот день началась героическая многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск. Это был один из ключевых эпизодов русско-польской войны 1609-1618 годов. Войска короля Сигизмунда III под командованием гетмана Станислава Жолкевского осаждали стратегически важный Смоленск, обороняемый русским гарнизоном под начальством воеводы Михаила Борисовича Шейна. Осада закончилась взятием города после полного истощения сил гарнизона крепости, однако из-за крупных потерь, понесенных по Смоленском, войско короля Сигизмонда III впоследствии не смогло пойти к Москве на помощь польскому гарнизону и отступило в пределы Речи Посполитой. Освобождение Москвы. 25 августа 4 ноября 1612 года. В этот день народное ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Петровича Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Московская битва – это эпизод смутного времени, в ходе которого польско-литовское войско великого гетмана Литовского Яна Хаткевича безуспешно пыталось деблокировать Кремль, в котором заперся польско-литовский гарнизон. Перед решающим сражением князь Пожарский свои основные силы сдвинул на юг, к берегу москвы -реки. Ставка самого Пожарского располагалась около церкви Ильи Обыденного, астоженка а главным местом битвы стало за Москворечье. Решающее сражение состоялось 24 августа 3 сентября 1612 года. Гетман Хаткевич собирался нанести главный удар со своего левого фланга, но он был разбит, и гетманские войска отступили по всему фронту. Дело завершила атака русской кавалерии. Войска Гетмана Хаткевича провели ночь, не сходя с коней около Донского монастыря. 25 августа 4 сентября они выступили в направлении Можайска и далее границы. Соответственно, поражение Гетмана Хаткевича на поступах к Москве предопределило падение заблокированного польско-литовского гарнизона Кремля. Эта битва стала поворотным событием смутного времени. Польский хронист Станислав Кабержицкий написал об этом так. «Поляки понесли такую значительную потерю, что ее ничем уже нельзя было вознаградить». Колесо фортуны повернулось, надежда завладеть целым московским государством рушилась невозвратно. Полтавское сражение. 27 июня, 8 июля 1709 года. Примечание. До 1918 года дата сражения никогда не вызывала разночтений. Но потом, после перехода на так называемый «Новый стиль», Датой, следующей за 31 января, стало не 1 февраля, а сразу 14. И после этого спутались очень многие исторические даты. Ведь историками было предложено тогда для корректировки событий, относящихся к 20 веку, просто добавлять к дате по старому стилю 13 дней, для событий 19 века – 12 дней, 18 века – 11 дней и так далее. Именно так и поступали хронисты советской эпохи. Но, увы, это правило оказалось ложным. В частности, оно не срабатывает в случае с определением даты Полтавской битвы. Дело в том, что по обычной методе следует к 27 июня добавить 11 дней. Получается, что дата сражения 8 июля. Это обычно и указывалось в работах историков 1918-1990 годов. Но на самом деле, как известно, дата битвы под Полтавой выпала на день памяти преподобного Самсония, который считается по праву небесным покровителем Полтавской битвы. А день памяти Самсония православная церковь чтит ежегодно отнюдь не 8, а 10 июля. Именно по этой причине в федеральном законе о днях воинской славы, победных днях России, принятом Государственной Думой 10 февраля 1995 года, день победы русской армии над шведами под Полтавой исчислен абсолютно правильно – 10 июля 1709 года. Конец примечания. В этот день русская армия под командованием Петра I держала победу над шведскими войсками короля Карла XII в Полтавском сражении. Сражение состоялось утром в шести верстах от города Полтавы. Перед баталией царь Петр сказал ⁇ «Делайте, братья, так, как я буду делать, и все, помощью Всевышнего, будет добро. За победу и после трудов вас последует покой. Потери шведов в этой битве составили 9224 человека, в плен попали 2973 человека. Итого 12197 человек. Потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе. Всего месяца двадцатого дня перешли мы со своей армией через реку Ворскулу, и по ею сторону он с малую милю от неприятельской армии стали. Потом же, 24 числа, пошли мы далее со всей армией, и стали с четверть мили от неприятеля, и дабы он и на нас нечаянно не напал, учинили около обозу транжемент окоп или роб с валом, примечание автора. Наша же кавалерия на правой руке между лесом поставлена была, и между оною несколько рядут сделано, и людьми, и пушками осажены, и изволил его царское величество всякое предуготовление чинить к нападению на неприятеля. Однако же он и по своей обыкновенной запальчивой отваге в том нас упредил и двадцать седьмого числа поутру весьма рано, почитая прибывшей еще темноте, на нашу кавалерию как с конницу так и с пехотою своей, с такой фурией, яростью примечания автора, напал, что хотя он многократно с великим уроном от нашей кавалерии, от наших редут, которым приступал отогнан есть, однако же наша кавалерия уступить и принуждена». В девятом часу перед полуднем атака и жестокий огонь с обоих сторон начался, которая атака от наших войск с такой храбростью учинена, что вся неприятельская армия по получасном бою с малым уроном наших войск, как кавалерия, так и инфантерия, веемо опровергнута. Так что шведская инфантерия ни единожды потом не остановилась, но без остановки от наших пагами, богинатами, штыками примечания автора, и пиками колота, и даже до обретающегося вблизи лесу яко скоты, гнаны и биты. И милостью всевышнего совершенная Виктория, которой, подобно и мало слыхано, и видана, с легким трудом против гордого неприятеля через его царского величества славное оружие, и персональный храбрый и мудрый привод дяджина? Ибо его величество в том, воистину свою храбрость, мудрое великодушие и воинское искусство, не опасаясь никакого страха, в высшем градусе показал, и при том шляпа на нем пулю пробита. Под его же светлостью князем Меншиковым, который так уж мужество свое при том довольно показал, Три лошади ранены. Обстоятельная реляция о Полтавской битве. 28 июня 1709 года. Полтавская битва для России имела то значение, что Россия достигла давно желаемой цели — приобрести Балтийское море, а для Европы то, что на севере ее — могущественным государством стала Россия вместо Швеции. Н.В. Хандриков Русский историк Победа при Гангуте 27 июля-7 августа 1714 года В этот день у мыса Гангут, полуостров Ханку, Финляндия, в Балтийском море русский флот под командованием Петра I впервые в российской истории одержал морскую победу над шведами. За Гангутское сражение Петр I было произведено вице адмиралы И он тогда сказал, «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, обе руки имеет». Задача Хотина. 17-28 августа 1739 года. В этот день русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами. Вся турецкая армия обратилась в бегство, преследуемое русскими войсками. Разгром был полный, и следствием этого сражения стала сдача турками города Хотина. После этого большая часть турок, включая и Хотинский гарнизон под командой Паши и генш Паши, ушли к бендерам, часть ушла к пруту, а татары — в буджак. Потери османской армии составили не менее 1 тысячи человек убитыми, которых они оставили на поле боя. Победителям достались 19 медных пушек, 4 мортиры, знамена, множество снарядов и шансового инструмента, 1 тысяча палаток, большое число повозок с продовольствием и запасы фуража. Русские потери составили убитыми 13 человек и 54 человека ранеными. Сражение при Гросс-Егерсдорфе. 19-30 августа 1757 года. В этот день русские войска под командованием С.Ф. Апраксина одержали победу над прусской армией в сражении у деревеньки Гросс-Егерсдорф в Восточной Пруссии. В этом сражении сошлись 28 тысяч пруссаков под командованием фельдмаршала Иогана фон Левальда и 55 тысяч русских под командованием фельдмаршала С.Ф. Апраксина. Оно стало первым крупным сражением с участием русской армии в Семилетнюю войну. Поначалу пруссаки пошли в наступление, и правый фланг русских начал отступать. И в это время по левому флангу прусской пехоты внезапно нанес удар генерал-майор П. А. Румянцев с четырьмя свежими полками. Этот удар, нанесенный Румянцевым по собственной инициативе, и решил исход сражения. В рядах первого эшелона прусаков возникло замешательство, передавшееся и второму эшелону. Дрогнув, прусские батальоны начали отход. В этот момент в неразберихе боя часть их попала под огонь собственного второго эшелона, и отступление превратилось в паническое бегство. Сражение при Гросс Ягерсдорфе Продолжалось в течение пяти часов, и потери прусской стороны в нем превысились 4500 человек. Однако, несмотря на победу русской армии, какую-либо пользу от этого она извлечь не смогла из-за решения Праксина отступить. Причины столь внезапного отступления Праксина не до конца понятны и сегодня. Ясно лишь, что они были связаны с внутриполитической ситуацией в самой России а также с катастрофическими недостатками в снабжении армии. Сам Степан Федорович после этого был отрешен от должности, предан суду и, не дождавшись его, скоропостижно скончался. 6-17 августа 1758 года Битва при Кунерсдорфе. 1-12 августа 1759 года В этот день русская австрийская армия под командованием генерал-аншефа П.С. Салтыкова разгромила прусские войска Фридриха II в битве у селения Кунерсдорф, что в Селезии. В этом сражении прусаки потеряли более 25 тысяч человек, в том числе 6271 человека убитыми. Победителям достались 172 орудия, из которых 164 были русскими захваченными в начале наступления, а также 27 знамен и два штандарта. Это сражение стало венцом русских побед в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был полный, а сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы русские войска вошли в Берлин. Неприятель продолжал свои атаки с равным стремлением 7 часов и предпринимал 7 атак, кои все происходили колоннами, только сильным огнем нашим и мужественным сопротивлением дали место занять и никакого успеха получить не мог, и напоследок потерянием до двухсот пушек с принадлежащими колонным припасами. Многого числа пленных и раненых бегом спасался и был принужден бежать всю ночь к истрину. Итак, удержана по продолжении семи часов неумолкаемой баталии победоносным оружием Ее Императорского Величества Совершенная победа. Реляции по Салтыкова о победе при Кунэрсдорфе. Взятие Берлина. 28 сентября, 9 октября 1760 года. В этот день русский корпус генерала зг Чернышова В ходе Семилетней войны в первый раз взял Берлин, словно предвидя 1813-1945 годы, граф И. И. Шувалов тогда сказал: Из Берлина до Петербурга не дотянулся, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно. В тот день городские власти вынесли победителям ключи. Горожанам пришлось заплатить 2 миллиона талеров контрибуции. Орден Святого Георгия. 26 ноября и 7 декабря 1769 года. В этот день императрицей Екатериной II был учрежден Орден Святого Георгия, высшая военная награда России. Орден был предназначен для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Он имел четыре степени отличия. Первым кавалером ордена, не считая самой Екатерины II, стал в декабре 1769 года подполковник Федор Иванович Фабрицан, который был удостоен сразу третьей степени минуя низшую. Первым кавалером четвертой степени стало в феврале 1770 года премьер-майор Рейнгольд Людвиг фон Паткуль. Чесменское сражение 24-26 июня, 5-7 июля 1770 года. В эти дни русский флот под командованием графа А. Г. Орлова одержал триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив Турецкий флот. Турецкий флот был окружен на рейде Чесменской бухты в районе между западной конечностью Анатолии и островом Хиос. В результате турки потеряли 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и большое количество мелких судов. Русские потеряли 9 линейных кораблей и 3 фрегата. За эту победу граф А.Г. Орлов получил право присоединить к своей фамилии наименование Чесменского. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово «Был». «Это означало, что был турецкий флот, а нет его теперь».